Глава одиннадцатая. Из кухни доносился бойкий стук клавиш. Наша писательница виртуозно исполняла новый авторский этюд для компьютерной клавиатуры с оркестром. Духовые инструменты и медные тарелки успешно заменяли, кипящий чайник со свистком и весело подпрыгивающая кастрюльная крышка. Мамуля всецело, занятая творчеством посторонних шумов, не замечала. Я прошла к плите и погасила газовые комфорки, тем самым исключив из оркестра свистящие духовые и гремящие ударные, а потом поверх мамулиного плеча взглянула на монитор ноутбука. Выхватив из середины листа строчку, алый лак на ногти посиневшего скрюченного пальца блестел, как капля свежей крови, предпочла дальше не читать. «Ужастики — это не мое, я предпочитаю жизнеутверждающие, любовные и приключенческие романы». «Привет!» — сунувшись в кухню, следом за мной поздоровался с мамулей Зяма. «Добрый вечер!» — не отрываясь от процесса, отрешенно отозвалась писательница. «Мы с Зямой одновременно посмотрели на полочку с фарфоровым слоном, беременным хронометром. Слон укоризненно цикл, категорически не соглашаясь с мамулиным восприятием времени. Часы показывали самое начало третьего». «Да не вечер еще. Добрый день, ма!» Заручившись поддержкой часового слона, Зяма попытался вывести мамулю из творческой прострации. «Мамуля! Ау! Ку-ку!» «Это мы пришли, твои детки, Зяма и Дюша!» «Мир вам!» Не меняя направление взгляда и скорости печати, с завыванием возвестила мамуля. «Хорошо, что они нашему праху». Опасливо буркнула я и увела брата из кухни. В прихожей на самом видном месте, на тумбочке под зеркалом, лежал мобильник, красиво перевязанный красным бантиком с конфетной коробки. Праздничное убранство наводило на мысль о подарке, но ну а телефон был мой собственный, отнюдь не новый. Новыми в нем были три пропущенных звонка от Трошкиной из офиса и от Дениса, и еще одно письмо, сообщающее о поступлении на мой счет 100 рублей я догадалась что эта бабуля замаливает грехи и милостиво решила ее простить, хотя если бы вместо старого мобильника бабуля вернула мне новый, она могла бы рассчитывать не только на мое милостивое прощение, но также на внучатое благословение и глубочайшую признательность я решила что имеет смысл уведомить об этом родную старушку не для общего ее развития, а на тот случай если она вновь умыкнет что нибудь из моего ценного имущества. Однако бабули дома не оказалось. В гостиной у телевизора сидел папуля, который смотрел популярное кулинарное шоу. Вернее сказать, он его слушал, потому что в очках для чтения толком не видел экрана. Записывая новый рецепт, папуля возмущенно фыркал и спорил с ведущим. Он и меня попытался втянуть в дискуссию. — Белокочанная капуста. Дюша, ты когда-нибудь слышала, чтобы в салат самурай клали белокочанную капусту? — Нет. — коротко сказала я. Это была чистая правда. Я никогда не слышала более того и не стала бы ничего слушать про белокочанную капусту. Как-то так получалось, что у меня всегда находились более интересные темы. Но популя в мои резоны вникать не стал и полученным ответом остался вполне доволен. — Вот и я говорю, что это должна быть не белокочанная капуста, а пекинская, — сказал он. Родитель быстренько записал это кулинарное откровение в блокнотик, от усердия сломал карандаш, поморщился и спросил. «Дюша, а ты не знаешь, где мой диктофон?» «А ты не знаешь, где наша бабуля?» — задала я встречный вопрос. Клянусь, я спросила это без всякой задней мысли, но папуля уловил некий скрытый намек и насупился. «Думаешь, это она утащила с собой диктофон?» «Куда?» «Тут выяснилось, что бабулю сослали такие в деревню», Сразу после возвращения нашей старейшей авантюристки из милиции папуля самолично погрузил бабулю в семейный автомобиль, отвез ее в Бурково и оставил томиться в одиночном заключении на даче без компьютера, интернета и телефона. «Но с диктофоном», — напомнила я. «Не понимаю, зачем он ей понадобился», — рассердился папуля, «которому диктофон необходим для работы». Чтобы, без отрыва от кастрюлек и поварёшек оперативно фиксировать свои кулинарные озарения. Возможно, бабуля готовится писать мемуары, предположила я, чем очень огорчила Папулю. Он совершенно искренне считает, что одной писательницы на семью более чем достаточно, и с радостью разделил бы высокую честь иметь в своих рядах труженицу пера с парой, тройкой других ячеек общества. Папуля вообще полагает, что популяции Кузнецовых пора уже прирастать за счет представителей нетворческих профессий. В этом смысле отец питает большие надежды на мое замужество и Зямину женитьбу. Думаю, он будет вполне счастлив, если Зяма сочетается браком с ткачихой, а я выйду за сантехника». «Дюха, ты здесь?» «Привет, пап!» — в гостиную заглянул Зяма. «Я вспомнила, что у нас с ним есть общее детективное дело, и пошла на военный совет в комнату брата». «Заседание клуба веселых и находчивых объявляется открытым», — провозгласила я, обрушившись на диван. «Каких веселых и находчивых? Скажи лучше, печальных и забывчивых?» — огрызнулся Зяма. «Не вижу никаких поводов для радости. Нам предстоит выяснить, где в данный момент находится парикмахерша Сигуркина. Варианты ответа — а, в бетоне, б, в любом другом месте. Прямо даже не знаю, что предпочтительнее». «Для нас или для Сигуркиной?» «Для меня». — признался эгоист. — Как будем выяснять, я лично об этой самой Сигуркиной не знаю ничего, кроме ее фамилии и номера мобильного. — Ты знаешь мобильный парикмахерши? — Откуда? — перебила я. — Только она сама мне его сказала, когда мы у гроба стояли. — А я запомнил. — Номер легкий. — Объяснил Зяма. — Ты что, клеил новую подружку прямо у гроба старой? Я была шокирована. «Во-первых, Машенька была совсем не старой. Ей еще и тридцати не было. Обиделся братец. А во-вторых, в отношении парикмахерша у меня никаких таких планов не было. Я узнал ее телефон только для того, чтобы позже позвонить и сообщить о результате своего эксперимента. Мол, проверка показала, что Машенька — это Машенька. Правда, Сигуркина мне не поверила». «То есть ты ей все-таки звонил?» — уточнила я. «Так в чем проблема? Позвони еще раз». Уже пытался, но ее телефон не отвечает. Как думаешь, по фамилии и имени в справочной дадут информацию об адресе?» «Смотря где справочки наводить». Сознанием дела ответила я, доставая из сумочки визитную карточку подруги лесного короля. «Дай посмотреть». Зяма выхватила у меня картонку, повертел ее в пальцах и даже понюхал. «Ух, какие духи! И кто это у нас тут такая? Что за Даша?» «Хороша Даша, но не ваша», ответила я, отняв у него визитку. Впрочем, это мы еще посмотрим, как дело обернется. Заинтригованный братец округлил глаза, уже не черные бандеросовские, а свои родные серые, но я не стала отвлекаться на объяснение, уже набирая выбитый на пижонской карточке номер. Дашенькин мобильник на мой призыв к общению отозвался скучными длинными гудками. «Спит красавица». С уверенностью сказал Зяма. «Знаю я этих золотых леди. Они до рассвета тусуются, потом до полдника дрыхнут, а по пробуждении вкушают тостики с соком или кофеёк с фруктами и едут в салон красоты». «Ух ты!» Меня в равной степени впечатлили и Зямина осведомленность, и описанная им программа «Минимум». «Мне бы так жить». «А в котором часу у золотых леди бывает полдник?» «Где-то с пятнадцати до восемнадцати». Братец взглянул на свой благородно простой хронометр марки «Тисо», потом снова на пафосную визитную карточку Дашеньки и постановил. «Полтора часа нам с тобой на отдых, а потом поедем по указанному адресу, как раз успеем кофе с тостами».